Глава седьмая. Улыбнись, и мир улыбнется тебе в ответ. Вы не представляете, как много добра приносит простая улыбка. Мать Тереза. Даже мысли об улыбке вызывают у меня улыбку. В этом простом изгибе губ сосредоточена такая бездна добродетели. Улыбка безмолвная сестра смеха прогоняющий негатив метлой и приносящий огромную пользу здоровью. Она мимолетная, но при этом указывает на социальную близость. Улыбка – эволюционный механизм выживания, призванный способствовать общению и эмоциональной близости между матерью и ребенком. Как вы помните, я писала об этом в главе первой. Чарльз Дарвин был настолько заинтригован наукой смеха, что с головой ушел в исследование. И не случайно именно он первым проанализировал эволюционную природу улыбки. В своих путешествиях он заметил универсальную природу улыбки, отличную от вербального общения и языка тела, которые зависят от той или иной культуры. Дарвин заметил, что мышцы вокруг глаз тяжелее всего контролировать, и это объясняет, почему невозможно подделать искреннюю улыбку. Наблюдения Дарвина привели его к выводу, что человеческая улыбка очень похожа на то, как приматы растягивают рот и обнажают зубы. Он пригляделся к своим собственным домашним животным, а также к питомцам других людей и любителям собак это точно понравится. Пришел к выводу, что собаки действительно улыбаются. Улыбка Дюшена Дарвин сотрудничал с неврологом Дюшеном де Булонь, который открыл разновидность улыбки, названную в его честь. Улыбку, затрагивающую не только губы, но и глаза, прокладывающую сеть морщинок в их уголках, словно гусиные лапки и, по общему мнению, отражающую искреннее счастье. Фотографические доказательства Дюшена привели Дарвина к выводу о том, что улыбка связана со счастьем, в то время как смех связан с весельем. Пояснение можно найти в книге Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных». Выражение лица человека, находящегося в приподнятом настроении, прямо противоположно выражению лица человека, страдающего от горя. В радости лицо расширяется, в горе вытягивается». Убежденность Дарвина в том, что эти два поведенческих состояния, улыбка и смех, которые оба могут привести к слезам, имеют общее неврологическое происхождение, было опровергнуто современными исследователями. Более того, улыбка безмолвна, а смех вокализован, и визуальные свойства у них разные. Улыбки бывают широкими, искренними, выразительными и спонтанными. Имя Дюшена ассоциируется с искренней сердечной улыбкой, которую он сам дал чудесное поэтическое описание. У новорожденного душа лишена каких-либо эмоций, и выражение лица в состоянии покоя носит нейтральный характер. Но с того момента, как младенец начинает испытывать различные ощущения и улавливать эмоции, лицевые мышцы отображают множество желаний на его лице а Мышцы, наиболее часто задействованные в этих ранних порывах души, лучше развиваются, и их тонизирующая сила растет соразмерно. Дюшена можно назвать отцом улыбки. Без его исследований, кто знает, что бы с нами стало. Мы бы точно лишились улыбки Дюшена. Прежде чем я выяснила, как он получил свои результаты, Я была уверена, что они связаны с каким-нибудь приятным, веселым занятием. Я представляла, как он сидит в одном из парижских уличных кафе, наслаждаясь воздушным круассаном, изучая тепло и сердечность и улыбается прохожим. Увы, и я ошибалась. Дюшин был крайне практичным человеком. Сначала для своих исследований он покупал свежеотрубленные головы революционеров, пока однажды не познакомился с пациентом больницы саль патриар в Париже, где Дюшен работал. Этот бедный беззубый парень страдал от паралича, и его лицо не чувствовало боли, он стал музой Дюшена. В течение нескольких лет Дюшен применял различные электрические приспособления к лицу этого беспомощного человека и других подопытных, искривляя их лица, как ему вздумается. Эти искривления держались достаточно долго, чтобы сделать фотографию. Напомню, что речь идет о XIX веке, и нужна была очень длинная выдержка, чтобы избежать размытых пятен. Было открыто около 60 разных выражений лица, отражающих человеческие эмоции, и каждая затрагивала определенную группу мимических мышц. И лишь немногие из них имели вид радостной улыбки, связанной с позитивными чувствами. Что касается его несчастных подопытных, которыми он манипулировал, вряд ли у них были искренние чувства. Эти революционные исследования позволили Дюшену сделать вывод о том, что улыбка предполагает сокращение двух мышц. В основном, большой скуловой мышцы, расположенной в щеке, которая растягивает уголки губ. В сочетании с движением круговых мышц глаз щеки поднимаются, появляются морщинки и блеск в глазах. По крайней мере, так должно быть. Если вам интересно, основная мышца, отвечающая за хмурые брови, называется «корругатор суперцилии» или попросту мышца «сморщивающая бровь». Кстати говоря, выражение лица влияет на ваше эмоциональное состояние, как заметил Дарвин, Это объясняет, почему сложно хмуриться, глядя на улыбающегося человека. Активируются зеркальные нейроны, лишая нас контроля над мышцами собственного лица. Исследования, посвященные улыбке. Современные исследователи в области позитивных эмоций, к счастью, не используют отрубленные головы. Уникальное исследование американского психолога Пола Экмана привело к рождению классификации улыбок. В ходе одного из экспериментов участникам с пяти континентов показали фотографии индивидов с разным выражением лица. Затем их попросили назвать эмоции, изображенные на каждой фотографии. Большинство мнений совпало по таким эмоциям, как удовольствие, радость, веселье, восторг, удовлетворенность, любовь и флирт. Фотографии также изображали смущение, стыд, превосходство и грусть. Классификация Акмана отражает все многообразие человеческих эмоций, улыбок, которые вызывают у нас одушевленные и неодушевленные явления в течение жизни. Домашние животные, прекрасные закаты, дети, партнеры. Рон Гатман, глава компании HealthTap, автор книги «Улыбнитесь». Удивительная сила простой улыбки говорит, что более трети людей улыбаются более 20 раз в день, а менее 14% из нас улыбаются меньше 5 раз в день. Дети, напротив, могут улыбаться целых 400 раз в день. Эта статистика не претендует на стопроцентную достоверность, но никто не станет спорить, что дети улыбаются чаще, да и смеются, когда захотят. В основном мы улыбаемся во время встречи и расставания, в отличие от смеха, связанного непосредственно с общением. У нас есть не только индивидуальная манера смеяться и индивидуальные чувства юмора, но и своя особенная улыбка. Она зависит от нашего эмоционального состояния, от людей, которые нас окружают, и от нашего занятия. Улыбка воздействует на наше эмоциональное состояние и является самым узнаваемым выражением лица. Она заметна даже издали. Улыбка позитивно влияет и на того, кто улыбается, и на того, кому улыбаются. Поскольку активирует выработку целого коктейля гормонов счастья, мгновенно меняя наше настроение. Улыбка дает не только внутреннее вознаграждение. В ходе британского исследования, проведенного компьютерным гигантом Хьюлетт Пеккард, психолог доктор Дэви Льюис и его команда изучали сущность улыбки. С помощью электромагнитного сканирования мозга и мониторинга сердечного ритма они обнаружили, что в зависимости от того, чью улыбку вы видите, она может стимулировать мозг не хуже, чем 2000 плиток шоколада. Детская улыбка дает наибольший результат, именно она эквивалентна двум тысячам плиткам шоколада. Улыбка любимого человека тянет на 600 шоколадок, а улыбка друга – на 200. Видимые изменения в мозге говорят о сильных эмоциях, которые активируются, когда мы видим улыбку значимого для нас человека и улыбаемся ему в ответ. Альюс истолковывает это как гало-эффект, который помогает нам вспомнить другие счастливые события более ярко, почувствовать прилив оптимизма, позитива и мотивации. Очень приятная гало далой шопотерапию, сексотерапию поедания сладкого. Последующее исследование показало, что улыбка приносит кратковременный кайф намного лучше, чем секс, шоколад и шопинг. Политики и все, кто мечтает ими стать, обратите на это внимание. Многое можно поделать, но только не улыбку. В этом исследовании улыбки политиков получили наихудшие отзывы, а также улыбки членов королевской семьи, особенно когда речь шла о доверии, связанном с улыбкой все сводится к искренности. По-настоящему счастливая улыбка служит недвусмысленным приглашением к общению. Неудивительно, что политики берут на руки детей во время фотосессии перед выборами. а Если уж они и могут на что-то рассчитывать, так это на детскую улыбку. Какая польза от улыбки? В розничной торговле белозубая улыбка приносит выгоду и немалую. Счастливый, искренне увлеченный работой персонал передает это ощущение радости покупателям, повышая вероятность покупки. Я знала об этом еще до того, как прочитала научное обоснование этого факта. Лично я сбегаю из магазина сразу же, если меня приветствует хмурое лицо, или я вижу полное отсутствие интереса ко мне. Напротив, если говорить о неулыбающихся покупателях, то один датский супермаркет придумал оригинальное решение проблемы. Автоматические двери запрограммированы таким образом, что открываются только когда человек улыбается. Нет улыбки, нет покупки. Что мы имеем в итоге? Толпы улыбающихся людей. Пример из жизни. Почасовые улыбки. Как и многие местные муниципалитеты, муниципалитет района Порт-Филипп в Мельбурне, Австралия активно заботится о потребностях своих жителей, даже если для этого приходится идти на весьма нетрадиционные решения. В 2005 году здесь провели опрос жителей на тему дружелюбия и сплоченности в их районе. Почти все выразили желание жить в более дружелюбном районе, отметив, что люди ведут себя будто чужие. Они не только не улыбаются друг другу на улице, но и отводят глаза. Так родился проект социальной сплоченности под названием «Почасовые улыбки». Три-четыре раза в год волонтеры, обученные шпионы улыбок, гуляли по своему сектору улицы в течение 15 минут, подняв голову с нейтральным выражением лица. Они подсчитывали количество всех прохожих на своей стороне улицы. Тех, кто улыбался, кивал или каким-либо иным образом выражал позитивное приветствие в адрес волонтеры, подсчитывали отдельно. Затем эти два числа выражали в процентах, отражавших рейтинг улыбок по данному сектору улицы. Наибольший рейтинг улицы составлял 100, а наименьший – 0. Уличные знаки по часовой улыбке установили на видном месте, побуждая жителей стать улыбаками, неофициальными тренерами по улыбкам или официальными шпионами улыбок. Началось дружественное соперничество за неформальный титул самого дружелюбного района, самые дружелюбные улицы и самого дружелюбного торгового центра. Данные, собранные за 7 лет, показали, какие районы самые улыбчивые а какие нуждаются в лечении. Жители стали счастливее и создали более дружелюбную культуру в своих районах. Проект по часовые улыбки» поддержали Департамент здравоохранения штата Виктория и местная полиция, а позже он пересек международные границы и отправился в Филиппины, Канаду и Шотландию. Улыбки не ограничены нашей личной жизнью, они часто загораются и на работе и влияют на наше общение с окружающими. Когда вы улыбаетесь, вы кажетесь не только симпатичным, вежливым и галантным, но и более компетентным. В начале 2000-х годов в ходе немецкого исследования с применением МРТ была измерена активность мозга до и после введения ботокса, подавляющего мышцы улыбки и оказалось что улыбка стимулирует механизм вознаграждения нашего мозга так сильно что даже шоколад с этим не сравнится исследование убедительно показало что независимо от вашего настроения мозг получает заряд счастья когда вы улыбаетесь и в отличие от калорийного шоколада частые улыбки делают вас здоровее снижают количество стрессовых гормонов и увеличивают выработку гормонов Отвечающих за хорошее настроение, помогая тем самым снизить кровяное давление. Также клинические исследования, посвященные лечению депрессии, показали, что в зависимости от того, куда вводят ботокс, он может привести к постоянно хмурому выражению лица, что способствует подавленности. Или если рассмотреть обратную ситуацию, с помощью ботокса можно парализовать мышцы хмурости стимулируя тем самым позитивные эмоции, ослабляя депрессию. Однако прежде чем обогащать косметических хирургов и записываться на инъекцию красоты, чтобы сделать себе улыбку до ушей, подумайте. Медицинское вмешательство не сравнится с настоящей искренней улыбкой. Все мы судим о человеке по внешности. Еще до того, как мы принимаем осознанное решение доверять ему, симпатизировать ему, избегать его или ненавидеть, наш мозг уже выносит свой вердикт. Улыбка играет важнейшую роль в формировании первого впечатления. Благодаря ей окружающие воспринимают нас в позитивном свете. В ходе исследовательского проекта 2010 года Государственного университета Уэйна в Детройте, Мичиган, проанализировали, насколько интенсивность улыбок на фотографиях влияет на долголетие. Используя бейсбольные карточки игроков Большой Лиги до 1950-х годов, исследователи обнаружили, что широта улыбки игрока связана с продолжительностью его жизни. Фотографии разделили на три категории. Без улыбок, с легкой улыбкой, где задействована только мышца вокруг рта, и с полноценной улыбкой Дюшена. Так оценивали уровень позитивности игроков. Игроки, которые не улыбались или улыбались только ртом, прожили в среднем 72,9 года, в то время как игроки, сияющие улыбкой Дюшена прожили в среднем почти 80 лет. А мне даже в голову не придет упрекать людей, которые не улыбаются во весь рот. У них наверняка есть причины прятать свою улыбку. Я их прекрасно понимаю. Позвольте рассказать вам о своей молодости. Я была страшной хохотушкой и не нуждалась ни в каких инъекциях, чтобы улыбаться, лишь бы повеселить своих одноклассников. Хотя я была слишком застенчивой, чтобы взять на себя роль классного клоуна, я хваталась за любую возможность, чтобы продемонстрировать свою физическую силу и потягаться с мальчиками, иногда я перегибала палку». Помните песню Все, что ты делаешь, я могу сделать лучше из мюзикла Хватай свою пушку, Энни. Один судьбоносный день надолго изменил мою улыбку. На школьной площадке установили высоченный полый цементный столб. И, конечно же, как только прозвенел звонок, мы бросились смотреть, кто первым заберется на верхушку. Даже глазом не моргнув, я бросилась вперед безумно довольная собой. Я влетела в этот столб со всей дури руками, ногами и даже зубами. Мой первый коренной зуб, лишь недавно выглянувший на свет Божий, сломался. Меня тут же отправили домой с раздутой губой, а мама отвезла меня к дантисту, который предложил нам два варианта. Белая коронка или значительно более дешевая и ненастоящая серебряная. Восьмилетние дети не имели права голоса в нашем доме, так что мама приняла экономически выгодное решение. Мой зуб покрыли серебром, пообещав мне белую коронку, когда я подрасту. На всех своих школьных фотографиях, да и вообще на всех фотографиях, до того, как это обещание было исполнено, я стою плотно стиснув губы. Все свои подростковые годы я улыбалась, не раскрывая рта. Интересно, какое влияние это оказало на мое здоровье и настроение, если вообще было какое-то влияние? Этот вопрос исследовали психологи из Университета Калифорнии в Беркли, алин Энн Харкер и Датчер Келтнер. Они провели 30-летнее длительное исследование, проанализировав фотографии студенток из старых университетских альбомов, чтобы оценить их успех, и благополучие в течение жизни. Оказалось, что женщины, которые на фотографиях в возрасте 21 года улыбались от всего сердца и сияли от счастья, были более здоровыми, их браки были более счастливыми, и в целом они были более довольны своей жизнью к 50-летнему возрасту. Они также были более организованными, удовлетворенными, заботливыми сопереживающими и общительными, чем женщины с менее яркими улыбками. Эх, если бы мне пораньше поставили белую коронку, я бы выросла более организованной. Исследование ставит еще один вопрос. Молодые женщины счастливы, потому что они улыбаются? Или они улыбаются, потому что счастливы? Или, как сказал вьетнамский буддийский монах, духовный лидер и поэт, тхить, не отхань, иногда ваша радость становится источником вашей улыбки, а иногда ваша улыбка может стать источником вашей радости. Когда я смотрю на свои детские фотографии, то вижу, что эпоха серебряного зуба отличается застенчивостью и сдержанностью. Моя улыбка мрачена зубной травмой. Однако, когда мои зубы снова засияли белым цветом, Я сама не заметила, как улыбка стала моей визитной карточкой. Через много лет на одном музыкальном фестивале женщина, которую я не узнала, обратилась ко мне по имени. Оказалось, что это моя учительница по французскому языку из старшей школы. Я удивилась, как после стольких лет, в совершенно других обстоятельствах, она сумела вспомнить меня. На что она ответила Как я могла забыть твою чудесную улыбку? Что может быть лучше сияющей улыбки? А Это приводит нас к главному вопросу. Мой супруг денни влюбился бы в девчонку с серебряной улыбкой, и были бы мы до сих пор женаты? Является ли улыбка показателем здоровых отношений? Исследователи из университета ДПУ в Индиане обнаружили, что интенсивность улыбки у молодости прогнозирует вероятность развода во взрослой жизни, то есть чем меньше интенсивность, тем вероятнее возможность развода. Сначала они проанализировали проявление позитивного поведения участников исследования на их фотографиях из университетского альбома, а затем фотографии участников, начиная с детских лет и заканчивая старшим юношеским возрастом. В обоих исследованиях развод удалось прогнозировать на основе учета интенсивности улыбок участников на детских и юношеских фотографиях. А значит, улыбки на фотографиях отражают внутренний эмоциональный настрой, что может оказать прямое или косвенное воздействие на дальнейшую жизнь. Сильные межличностные связи стимулируют позитивные эмоции, вооружая людей навыками необходимыми для более эффективной борьбы с периодическими негативными эмоциями и для умения смотреть на неоднозначные события в позитивном ключе. Улыбка и смех в паре отражают готовность общаться друг с другом, понять друг друга, а эффект позитивного эмоционального заражения влияет на всю вашу жизнь с долгосрочным партнером. Это ваша гарантия. Безопасности. Что скрывает улыбка? Наша улыбка — показатель нашего отношения к самим себе. Идеальный романтический отдых в нуса Квинсленд, куда отправились мы за превратился в настоящий кошмар на первом же ужине. Как только мои зубы вонзились во что-то, уже не помню во что, моя белоснежная коронка сломалась. Мне оставалось только раздобыть себе попугая, посадить его на плечо и изображать пирата. Сломанный зуб сильно пошатнул мою уверенность. Хотя речь шла всего о четверти зуба или даже меньше, я чувствовала себя уродиной. Общение с окружающими я свела к минимуму и избегала всех фотографов. Робкая застенчивая девчонка, которая не подавала признаков жизни на протяжении многих лет, вышла из тени. Моя улыбка превратилась в мою подпись, без нее я была никем. К счастью, мой дантист восстановил зуб и мою идеальную улыбку на следующий же день после нашего возвращения домой. Мой почти беззубый опыт и серебряная тень молодости напомнили мне о том времени, когда при поддержке специалистов я составляла программу альтернативного питания для людей, столкнувшихся с нехваткой продовольствия. Мне надо было отобрать участников для моего исследования. Познакомившись с одним потенциальным участником, мужчиной 30 лет, я едва сдержала изумление. На мою улыбку он ответил абсолютно беззубой улыбкой. Если бы мы встретились в темном переулке, я бы бросилась на утек. Однако, как говорится, не суди по внешности. Поговорив с ним пару минут, я убедилась, что за его... Жестким характером скрывается сердечная доброта. Он надеялся, что подойдет для целей программы, хотя ел только одно овощное блюдо в день – картофельные чипсы. Безработный, страдающий от бессонницы, все тяготы жизни были написаны у него на лице, особенно во рту. Я поймала себя на мысли, что без зубов его перспективы вряд ли улучшатся, поскольку люди будут строить неверные предположения о его характере. А мне страшно даже подумать, что если бы у меня не было финансовых возможностей, я бы навсегда осталась пиратом. Красивым людям открыты все пути, по крайней мере, так говорят рекламные компании. Нас убеждают, что жизнь ужасна без идеально белых ровных зубов. Это объясняет колоссальный рост отрасли косметической стоматологии, включая многомиллиардную отрасль отбеливания зубов. После макияжа это крупнейшая отрасль нейрохирургической красоты. Вы можете назвать голливудскую звезду с плохими зубами. За последние 20 лет количество ортодонтических процедур для подростков в Соединенных Штатах почти удвоилось. Согласно исследованию 2012 года, оплаченному компанией Элайн Текналоджи 38% американцев не пойдут на второе свидание с тем, у кого кривые зубы, а люди с ровными зубами на 38% чаще производят впечатление умных людей. Считается, что американцы предпочитают красивую улыбку чистой кожи и готовы приложить максимум усилий, чтобы обзавестись безупречной улыбкой. 87% из них готовы отказаться от чего-либо на целый год, лишь бы получить красивую улыбку на всю жизнь, а даже отказаться от десерта – 39% и отпуска – 37%. Хотя Align Technology зарабатывает на людях, которые покупают их элайнеры, да и статистика, вероятно, устарела, общие тенденции понятны. Однако не все улыбки сияют как солнце. С младенчеством нас приучают улыбаться, как только фотограф скомандует «Скажите сыр!» или отреагировать улыбкой на фразу, ставшую знаменитой после выхода первого в мире реалити-шоу «Скрытая камера». «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!» оно судить о счастье человека по одной фотографии – рискованное занятие. Черно-белые улыбающиеся фотографии моей покойной свекрови с ее первым супругом производят впечатление полной удовлетворенности жизнью. Безупречная, улыбающаяся ячейка общества. За кадром остались кризис в отношениях, раздражения и скорый развод. Недавно, когда я праздновала в одиночестве свой второй ковидный день рождения в Мельбурне во время очередного локдауна, А Мой супруг Дэнни застрял на съемках, а моих родителей уже не было на свете. Несмотря на море потрясающих поздравлений со всех концов света, а также от моих замечательных сыновей, за моей улыбкой скрывалась сердечная боль. Конечно, я улыбалась на камеру. Я улыбалась для моих мальчиков. Я улыбалась миру, чтобы все видели, как я благодарна за свою жизнь. Но, как на фотографиях моей свекрови, эта улыбка отражала лишь один фрагмент общей картины. Конечно, улыбка не расскажет вам все о человеке, но она поможет составить общее впечатление. Я включала улыбку, когда навещала папу в доме престарелых, потому что слова постепенно теряли значение. Мы тренировались копировать улыбку. Садились друг напротив друга. Сначала я улыбалась сама, а потом я побуждала его тоже улыбнуться. И лишь иногда, словно редкий бриллиант, его улыбка перерастала в ласковый смех. А замечательная разминка для лица с выбросом эндорфинов и гормона любви – окситоцина. Потрясающее безмолвное общение. Слияние душ, порождающее такую эмоциональную близость, какую невозможно достичь с помощью слов. Естественно, я была бы рада поговорить с ним, хотя бы чтобы не слушать свой монотонный голос, но до самой его смерти я была благодарна за каждую его улыбку. А Даже если в папиных улыбках не было ситуативного значения, я уверена, что они были настоящими. Самые уважаемые ученые мира изучают возможность определения истинного эмоционального состояния человека по одной улыбке. Словно мастера-виртуозы. Они разработали креативные методы, позволяющие отличить фальшивые улыбки от искренних. В 1980-х годах Фриц Страк и его коллеги из университета Вюрцбурга в Германии попросили волонтеров оценить, Насколько смешными им кажутся мультики, которые они смотрят, зажав при этом ручку в зубах, так можно улыбаться, не осознавая этого. Другую группу попросили зажать кончик ручки губами, то есть создать хмурое выражение лица без тени улыбки. Участникам исследования сказали, что они тестируют различные методы помощи людям, испытывающим проблемы с письмом. Волонтеры, с ручкой в зубах, изображавшие улыбку, сочли мультики более смешными. Попробуйте сами. Битва улыбок Найдите партнеры, сядьте друг напротив друга, решите, кто первым попробует рассмешить другого. Второй должен стараться не улыбаться как можно дольше. Проверьте, сколько времени нужно, чтобы разоружить его улыбкой. Осторожно, Вполне вероятно, что это упражнение закончится смехом. Поменяйтесь ролями. Обратите внимание на то, что улыбаясь, вы настраиваетесь на определенное эмоциональное состояние и не можете думать о своих стрессах, а вы слишком заняты тем, что улыбаетесь. Прежде чем советовать каждой кислой физиономии взять ручку в зубы, чтобы наконец-то почувствовать счастье и даже веселье, позвольте уточнить, Каждый раз, когда этот эксперимент повторяли, результаты не дотягивали до изначальных. Желая восстановить свое доброе имя, Страк повторил эксперимент в 2016 году. К его ужасу это был полный провал. Про эксперимент с ручкой благополучно забыли, пока израильские ученые не решили изменить его условия с видеокамерой и без нее. Оказалось, что страк, на которого обрушилось море критики, был все-таки прав. Когда участники знали, что их снимают, они не считали мультики смешнее, но без камеры изначальные результаты страка подтвердились до мельчайших деталей. Исследователи из Университета Канзаса решили развить эту идею и попросили волонтеров взять в зубы палочку для еды сжать один конец палочки закрытыми губами, чтобы не было улыбки, или держать палочку раскрытыми губами, изображая стандартную улыбку. Затем участникам дали два стрессовых задания – решить интеллектуальную задачу и задания, связанные с болевым ощущением. Исследователи измеряли частоту сердцебиения и уровень стресса участников во время и после выполнения интеллектуальной задачи и болевого задания. Те, кто изображал искреннюю улыбку, испытывали меньше стресса и быстрее восстановились физиологически после стрессового задания, чем те, кто изображал фальшивую улыбку или вообще не улыбался. Фокус ручки-палочки и работает, потому что заставляет ваше лицо изображать искреннюю улыбку, активируя мышцы, рта, щек и глаз, которые пробуждают ощущение счастья. Сокращение мышц улыбки меняет наше восприятие мира и отношение мира к нам, укрепляя нейронные пути, ведущие к радости. Только не говорите об этом своему мозгу, а то он тут же положит этому конец. Улыбка не только делает мир веселее, она делает его привлекательнее. Участники шведского исследования улыбались или хмурились, когда видели картинки, вызывающие позитивные или негативные эмоции, а затем оценивали приятность стимула. Участники оценивали картинки как более приятные, когда улыбались, а не хмурились. Однако эффект оказался недолговечным и исчезал уже через 5 минут или через один день. Эффект эндорфинов А над своей улыбкой важно поработать еще и потому, что она повышает удовлетворенность жизнью. а Для наибольшего эффекта надо практиковать улыбку в течение длительного времени, как показало шведское исследование, поскольку она наполняет организм эндорфинами. И они не только в нашем мозге. 20 видов эндорфинов было открыто в центральной нервной системе, охватывающей весь наш организм. Умненькие гормоны, они играют роль нейромедиаторов, передавая электрические сигналы по нервной системе. Они оказывают значительное влияние на наше здоровье и иммунную систему, притупляя чувство боли, регулируя температуру, сердечно-сосудистую систему и дыхание. Эндорфины даже помогают работе кишечника и родом, а также укрепляют иммунную систему, активируя Т-клетки, которые разрушают поврежденные или раковые клетки. Они также косвенно участвуют в снижении стресса, улучшении обучения, памяти и мотивации. Улыбаемся на светофоре. Теряете терпение? Светофор может стать идеальным местом для обретения осознанности и сосредоточенности а вам все равно нечем заняться, пара свободных минут, все, что вам надо. Когда остановитесь на светофоре и почувствуете раздражение, настройтесь на свое дыхание, а затем улыбнитесь. Улыбнитесь себе и сделайте глубокий вдох, а если не боитесь, улыбнитесь человеку в соседнем автомобиле. Как только вы активируете свои эндорфины, Вы пожалеете, что светофор так быстро переключился на зеленый свет. Эндорфины расслабляют ткани, чтобы важные антитела могли попасть в пораженные участки организма и восстановить, излечить их. Когда мы испытываем стресс или состояние шока, поток эндорфинов перекрывается. В одной из моих клиенток, назовем ее Рэйчелл, обнаружили четвертую статью рака яичников. Чтобы хоть как-то поднять себе настроение, она обратилась ко мне за помощью, перед тем, как с головой окунуться в тяжелый период облучения, операции и химиотерапии. Неудивительно, что Рэйчел мало улыбалась и мало смеялась. За несколько месяцев мы с ней выбрали упражнения для укрепления здоровья во время болезни и стимулирование радости вопреки страху и неопределенности. Одно из таких упражнений – карта эндорфинов. Визуальное отражение триггеров эндорфинов, заимствованное из книги британского медитационного педагога Уильяма Блума «Эффект эндорфинов». Как и карта желаний, это визуальная карта вашей внутренней улыбки и всего, что радует ваше сердце. Эндорфиновая карта внутренней улыбки Нужно составить визуальную карту всего, что приносит вам удовольствие, с учетом шести основных категорий триггеров эндорфинов, переполняющих вас неописуемой радостью. Люди и домашние питомцы, места, занятия, самые яркие моменты жизни, религиозные или духовные личности и символы, текстуры запахи звуки вкусы и цвета карта не должна быть теоретической а нужно регулярно использовать все что вы на ней запишете чтобы поднять себе настроение почувствовать покой и радость нет свободного места на стене Набросайте эти триггеры на листе бумаги сложите его и носите с собой в кошельке или выпишите основные моменты на стикерах и приклеите их там, где вы будете часто их видеть. Подберите фотографии или сильные слова, которые кажутся вам действительно значимыми и вызывают у вас позитивный отклик. Триггеры эндорфинов не статичны, так что регулярно перечитывайте и обновляйте свой список. Золотое правило для усиления ваших эндорфинов – обратить внимание, остановиться, прочувствовать. Это упражнение также можно выполнять в рамках практики осознанности. А Мы с Рэйчел выбрали лист бумаги формата А3. Рэйчел собрала фотографии любимых людей, людей, которые вдохновляли ее, и всего, что радовало ее и поднимало ей настроение. Бустеры эндорфинов. Она изобразила на карте свое хобби – составление цветочных композиций и кебана. Были там и вдохновляющие цитаты, вместе с примерами ее любимого цвета, сильными словами и многим другим. Затем она повесила карту эндорфинов на стену в своей спальне. Когда химиотерапия истощала ее энергию, Рэйчел смотрела на эту карту и черпала из нее жизненные силы. Она размышляла обо всем, что вызывало у нее улыбку. В те дни, когда она чувствовала себя сильнее, я советовал ей поделиться своими воодушевляющими ощущениями с любимыми людьми, которые помогали ей пережить этот тяжелый период. Сначала она сомневалась, что делает все правильно. Я заверила ее, что физиологическая осознанность растет и развивается в любом случае, практикуете ли вы медитацию улыбки или составляете карту эндорфинов. Это может проявляться в виде приятного тепла, разливающегося по всему телу, блеска в глазах, великодушия или общего ощущения мягкости и расслабленности во всем теле. Процесс, когда вы обращаете внимание на эти стимулы, останавливаетесь и стараетесь прочувствовать их, а также переключаетесь на мягкий любящий настрой, помогая черпать силы из своего внутреннего источника эликсиры жизни. Как поясняет Уильям Блум, бессознательная и психо нейроиммунная система не делают различия между реальным и воображаемым. Все, что происходит у вас в голове, вполне реально, по крайней мере, для вашего мозга. Задействуйте эффект эндорфинов, и вы измените биохимию своего мозга. В последующие несколько месяцев, несмотря ни на что, Рэйчел чаще улыбалась. Она даже смеялась во время просмотра легких фильмов и ситкомов. Через несколько месяцев я получила самое замечательное сообщение. У нее наступила ремиссия. Мы с Рэйчел не можем утверждать, что ее выздоровление следует приписать именно практике эндорфиновых улыбок. Однако это доказывает, что терапей смехом. Может гармонично сосуществовать с традиционным лечением. Интеграция этих методов позволила Рэйчел пробудить ее внутреннюю и внешнюю улыбку, оптимизировать выздоровление и направить всю энергию в яичники или куда она захочет, чтобы стимулировать выработку эндорфинов. Тренируйте свою внутреннюю улыбку от тела к разуму и от разума к телу, прокладывая новые нейронные пути счастью и благополучию. Практика осознанности. Внутренняя улыбка. 5-15 минут. Первое. Сидя или лежа, закройте глаза и улыбнитесь. Будет проще, если вы вспомните позитивный период вашей жизни, когда все было хорошо или когда вы чувствовали безусловную любовь. Второе. Сосредоточьтесь на своей улыбке, обратите внимание, что чувствуют ваши губы, щеки и глаза, пока на вашем лице красуется эта прекрасная, полная любви и радости улыбка. Вдохните улыбку и на выходе направьте ее вглубь себя. Третье. Направьте улыбку в свое сердце, наполнив его любовью, легкостью и умиротворением. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Четвертое. Теперь перенаправьте энергию своей улыбки в область живота, наполнив его радостью, изгоняя тревогу и напряжение. Вдохните свою улыбку и направьте ее в живот и кишечник. Пятое. Позвольте энергии улыбки остановиться там, где она нужна больше всего. Вдыхайте ее и выдыхайте. Представьте, как энергия вашей улыбки перемещается по всему вашему организму, наполняя каждую клеточку, каждую мышцу. Вы живое воплощение улыбки. Шестое. Помните, что бы ни происходило во внешнем мире, искренняя улыбка изменит ваш внутренний мир. Когда будете готовы, откройте глаза и мягко закончите упражнение. Наш мир наполняется добром и счастьем, когда мы осознанно замечаем и ценим то, что нас радует в жизни. У каждого человека свои источники радости и стимулы эндорфинов. Если я попрошу вас представить липкий финиковый пудинг шариком бархатистого ванильного мороженого, это может вызвать у вас приятную реакцию, слюна и так далее или нейтральную, или, если вы не выносите глютен, молочку, финики и сахар, довольно-таки негативную. Только вы знаете, что приносит вам удовольствие и заставляет улыбаться внутри и снаружи. Когда вы найдете свои собственные триггеры эндорфинов, нужно регулярно их использовать, растянуть эти приятные моменты, прочувствовать их на более глубоком уровне, Так вам будет проще запомнить эти приятные моменты, они прилипнут к вашему мозгу как пастила, и ваш мозг будет обращать на них больше внимания. А на любом жизненном этапе практика внутренней улыбки может оказывать тонизирующее воздействие. Однако не нужно ждать тяжелой болезни или другого кризиса, чтобы включить эти практики в свою повседневную жизнь. Намного лучше вырабатывать новые привычки, когда все хорошо, вместо того, чтобы создавать дополнительное напряжение, когда вам и так приходится туго. Ковид, словно цунами, прошелся по нашей жизни и надолго унес с собой наши улыбки. Маски на лице мешали нам жить нормальной жизнью и улыбаться друг другу. Это было особенно тяжело во время социальной изоляции. Страх и отсутствие человеческих прикосновений. Нам пришлось прятать свои улыбки. Отсутствие дружелюбных визуальных сигналов может незаметно для нас настроить мозг на страх и тревогу. Особенно у детей из-за эластичности их мозга и быстрого формирования нейронов, а также у людей, склонных к тревожности и депрессии. Хотя во всем этом был один плюс – мы получили возможность практиковать улыбку глазами, чтобы даже в маске проявлять душевное тепло, дружелюбие и общительность. Попытка решить проблему отсутствия мимических сигналов в период повышенного стресса во время пандемии привела к мини-революции улыбок среди больничного персонала. Закутанные с ног до головы в средства индивидуальной защиты Многие работники здравоохранения приклеивали свои заламинированные улыбающиеся фотографии на защитную одежду. Пульмонолог Робертину Родригес из частной католической больницы в Сан-Диего, Скрипс Морси Хаспитал, объясняет почему. Улыбка помогает успокоить напуганного пациента, привнося лучик света в темные времена. Эти улыбки на защитных костюмах ослабляли напряжение среди пациентов и среди персонала, а мозг, видя улыбку, считал ее настоящей активировал зеркальные нейроны, которые запускали ответ на улыбку. Эндорфины проникали даже через защитное обмундирование, показывая, что за всей этой броней находится сопереживающий, заботливый человек. Братец Серотонин, я работаю дома один, как мне поднять себе настроение? Работа дома дает вам определенную свободу, вы можете выбрать любой метод заботы о своем благополучии. Пойти погулять, задействовать свои бустеры эндорфинов или придумать новые триггеры. Устроить перерыв на 10 минут и сделать дыхательное упражнение, посмотреть смешной видеоклип или послушать веселый подкаст и вдоволь посмеяться. Что бы ни происходило в вашем мире, старый вы, молодой, полный здоровья или больной, улыбка поднимает настроение. Она просветляет ум и наполняет тело энергией. Развивая внутреннюю улыбку, осознанно и внимательно, вы подавляете внутреннюю обиду и озлобленность. И независимо от того, как прошел ваш день, Какие трудности стоят на вашем пути и на каком жизненном этапе вы находитесь? Жить веселее, когда день начинается и заканчивается улыбкой. Звучит, как избитое клише, но это правда. Улыбка укрепляет здоровье и межличностные связи, заражая позитивом весь мир. Цитирую одного из моих любимых философов мультяшного персонажа, собаку Снупи. Улыбнись, и мир улыбнется тебе в ответ. Но попробуй только опустить слюну, и тебя тут же выставят на улицу».